Недопесок доказывает свою полезность. Хусюань положила Хувею руку на плечо. Вэй ничего не изменится, если ты будешь сидеть здесь. Тебе стоит отдохнуть». Она и виду не подала, что ее тревоги носят более глубокий характер. Хусюань не знала, может ли тьма вернуться вторично. Но Хувей мог заработать, по крайней мере, нервное истощение и искажение отцы. Прошло уже десять лисьих дней. Хуфей не шевелился и все больше напоминал фарфоровую статую. А Хувей все эти десять лисьих дней сидел возле него, не отвлекаясь на такие пустяки, как еда или сон. Вообще-то лисьи демоны были выносливы и могли обходиться без этого сколь угодно долго. Но ведь Хувей и так был ослаблен тьмой. «Если хочешь, я могу посидеть с ним», – предложила Хусюань. «Пока ты отдыхаешь». Хувей сбросил ее руку. «Нет, это должен быть я. Хотя бы поешь». «Откуда мне знать, что в еду опять что-нибудь не подмешано?» сварливо отозвался Хувей. Ху Сюань вздохнула. Если младший Ху начинал упрямиться, сладить с ним было невозможно. «У Афе это неплохо получается», подумала Ху Сюань. Сам Ху Фей этого мнения не разделял. Но со стороны было видно, что Хувей с ним становится покладистым, будто на него ошейник надели. И уж, конечно, сила лисьего бога была здесь ни при чем. Ничего не оставалось, как сдаться и позволить Хувею делать то, что ему хочется. Ну, сказал поджидавший старшую дочь Худзин. Хусюань покачала головой. Старый Ху нахмурился. О технике, которую применил Хуфэйцинь, он знал только со слов самого Хуфэйциня. Тот наверняка мог о чем-то умолчать, а если он превратится в живую статую. Правда, Худзин никогда не слышал, чтобы лисы превращались в фарфор, но с лисьими богами ни в чем нельзя быть уверенным. И тьма по-прежнему в нем? спросил Худзин. А вы, меня не подпустил, призналась Хусюань. Поэтому я не смогла проверить. «Ты ж лисий сын!» – ругнулся Худзин. «Я ему уши оборву!» «Отец, у него нет ушей!» – возразила Хусюань. «Оборву те, что остались!» – сердитие прежнего сказал Худзин. Злостью он пытался скрыть тревогу за младшего сына. Тут они заметили недопеска, который прятался за углом и то и дело высовывал оттуда голову, чтобы поглядеть на двери южного флигеля. Выражение морды у него было озабоченное. «Эй, как там тебя?» «Недопесок?» – окликнул его Худзин. «А ну, иди сюда!» Недопесок моментально юркнул обратно за угол. Через некоторое время он высунулся снова, осторожно допрыгал до Худзина и Хусюань, ни на секунды не теряя из вида ходы отступления. «Что ты там делал?» – спросил Худзин. Сяуху клацнул зубами несколько раз подряд, но ответил как есть. Беспокоился за Шисюна. Хусюан невольно улыбнулась. Она знала, что недопесок взял за привычку разгуливать по поместью и хвастаться Шисюном перед лисьими демонами. Он был единственный перерожденный демон-лис в поместье. Всего два хвоста, очень слабый уровень культивации и даже не научился еще менять личину, а на короткой ноге с самим лисьим богом. Ничего удивительного, что он пользовался у лисьих демонов большим авторитетом. Но его тревога за любимого шисюна была искренна. Он себе места не находил все эти десять лисьих дней, пробраться внутрь не решался, поэтому прятался по за углам и подглядывал, и подслушивал. И то, что он уже выглядел и выслушал, было неутешительно. Худзин подергал себя за ус и велел. «Дуй на кухню, набери еды и отнеси Хувею. Кусюань Ху взглянула на отца с удивлением, но тот сделал ей знак молчать. Недопесок с некоторым сомнением вильнул хвостом, но поскакал на кухню. Кухня в поместье Ху была роскошная, во всех отношениях. Недопёсок схватил поднос и принялся скакать от полки к полке, от ларя к ларю, разнюхивая, чем здесь можно поживиться он сунул лапу в ящик вытащил баоци обнюхал и забросил в пасть энергично двигая челюстями – дрожжевая булочка с мясом или зеленью но на поднос отправились вовсе не бао-цзы, а куриные кости и рыбьи головы которые Сяоху обнаружил в корзине для отходов а вы же его прибьет ужаснулся Худзин, когда недопесок важно прошествовал мимо них с подносом в лапах Сяоху юркнул внутрь, поставил поднос на пол возле Хувея, который все еще сидел напротив Хуфэйциня и неотрывно на него глядел. Кто тебе позволил войти? резко сказал Хувей. Недопесок прижал уши, но не спасовал. Он очень осторожно сел под Хувея и, вытянув шею, поглядел на Хуфыциня. Шисюн ведь не умрет? дрожащим голосом спросил недопесок. Колтун тебе в хвост! Ругнулся Хувей, крепко схватив Сяоху за ухо. «Потявка у меня еще». Сяоху стерпел, но слезы по морде у него все-таки покатились. «И то верно», — сказал он. «Шисюн не умер. Даже когда он себе этой опасной штукой проткнул...» «Цыц!» — велел Хувей страшным голосом. «Твоя болтовня мешает ему медитировать». Недопесок округлил глаза и зажал рот лапами. Какое-то время стояла полная тишина. Потом Сяоху протянул лапу к подносу, стянул с него куриную кость и сунул себе в рот. Хрум. Звук, ломающийся на зубах кости, прозвучал как выстрел. Хувей сердито на него возрился. Недопесок опять зажал рот лапами, но челюсти его быстро задвигались. Хрум-хрум-хрум. Хуэй фыркнул, И решив, что недопесок недостоин внимания, вновь устремил взгляд на Ху Фэй Циня. Сяоху опять протянул лапу к подносу и хрум-хрум-хрум. Он же сам все сожрет, прошепел Ху Цзин, который подглядывал в щелку. Тупая лисяра. Ху Сюань отвернулась, чтобы отец не заметил ее улыбки. Хрум-хрум-хрум. Продолжала доноситься из южного флигеля и вдруг перестала. Недопесок потянулся к подносу за очередной костью, но Хувэй хорошенько шлепнул его по лапе. Сяохо опять округлил глаза. Он вспомнил, что идут, а надо было отнести Хувею, а не есть ее. Он натянуто кашлянул и сделал приглашающий жест. Мол, угощайся, тебе и принесено, а я так, пробу снял, яд проверил и все такое. Хувей машинально взял с подноса рыбью голову и сунул ее в рот. «Поверить не могу. Чтобы Хувей ел объятки!» – воскликнул Худзин. «Ну, рыбьи головы очень даже ничего», – возразила Хусюань с некоторым смущением. Зачастую, засидевшись над книгами или очередным рецептом, она не брезговала и рыбьими головами, оставшимися после разделки рыб к обеду. Они были питательные и приятно хрустели на зубах. Хрум-хрум-хрум и хрусть-хрусть-хрусть опять наполнили тишину библиотеки. Недопёсок решил, что большого вреда не будет, если он возьмёт с подноса ещё одну косточку или две. Хуве изгрыз рыбью голову, потом ещё одну. Вскоре поднос опустел. Недопёсок с чувством выполненного долга осклабился. Тут же сник и протянул лапу, чтобы потрогать Хуфэйциня за рукав, как всегда делал, если что-то было не так. Хуфей выронил рыбью голову и опять ударил недопеска по лапе: Не трогай, ты всего лишь слабый лисеныш. А если тьма перекинется на тебя, ты тут же хвост откинешь. Фыр отсюда! Недопесок, поджав хвост, вышел из южного флигеля. Вид у него был удрученный. Что с тобой, Сяоху? удивилась Хусюани. «Я бесполезный», проскулил недопёсок, и по его морде покатились слезы. «Я ничем не могу помочь, Шесюно. Я даже лисью личину сбрасывать не умею. Какая от меня польза?» «Очень даже большая польза», утешила его Хусюани. «Ты просто сам еще не знаешь, какой ты полезный, но все остальные-то это видят». Недопёсок тут же перестал плакать, и уставился на Хусюань блестящими глазами. «Я полезный?» «Конечно», — сказала Хусюань. «А о лечении не переживай. Я сварю для тебя лисью пилюлю, чтобы ты отрастил еще один хвост». «Правда», — просиял недопесок и затараторил. «Я всегда подъедал пилюли, которые готовил Шисюн, поэтому у меня и отрос второй хвост. Я скоро и ходить, так, как Шисюн научусь». И он принялся показывать, как умеет ходить на задних лапах. «А может, ты лисьим богом станешь?» – фыркнул Худзин. Сяоху пристально на него поглядел и ответил очень серьезно. «Если я стану лисьим богом, кто же будет подъедать за шесюном пилюли?